О чем разговор? Заглянем в рассылки. Немного об интуиции. Сразу оговорюсь, что это неестественная наука, и по печатному материалу, без практики, будет сложно научиться. Это все равно, что плаванию по книге учиться. Пока хоть в какую-нибудь маломальскую речушку не залезешь и не начнешь руками и ногами грести, не поплывешь. Попробуем понять, что же такое интуиция, где она находится, как ее достать и как использовать. Что же такое интуиция? Посмотрим, как объясняет это понятие Ожегов. Интуиция. Первое. Чутье, тонкое понимание, проникновение в самую суть чего-нибудь. Второе. Непосредственное, без обоснования доказательствами постижение истины. Другими словами, знаю, что это так, а почему не знаю. А если всерьез задуматься над тем, откуда появляются подобного рода знания, которые мы привыкли называть интуитивными? Думаю, многие согласятся со мной, что интуиция – это область чувств, так же, как любовь, радость, разочарование и так далее. А чувства очень трудно объяснить словами. Вот, например, попробуйте объяснить следующему человеку, что такое оргазм. Как получается? Обратимся опять к словарю Ожегова. Оргазм – высший момент сексуального наслаждения. Как узнать, например, женщине, испытывала она оргазм или нет? Проясним дальше по словарю. Высший – высокий, самый главный. Момент – миг, мгновение, короткое время, отдельная сторона какого-нибудь явления. Сексуальный – чувственный сильно выраженным половым влечением. Наслаждение. Высшая степень удовольствия. Что у нас получилось? Оргазм. Это сильное половое влечение, причем одно мгновение, при этом самый главный момент всей кульминации, при которой получаешь наивысшую степень удовольствия. Ну что, получили оргазм? Как мне кажется, после такого объяснения можно спокойно жить и без оргазма. Конечно же, у каждого в момент оргазма появляются свои ощущения. Как-то можно сравнить это с полетом, кто-то просто называет это кайфом. Также кайф и полет можно испытывать, спускаясь по крутому склону горы на лыжах. Но ведь это не то же самое. Кстати, на семинарах по самосовершенствованию мы затрагиваем вопрос о сексуальной гармонизации. И у всех прошедших семинар отношения в этом плане качественно меняются. Многие рассказывают о вдруг появившихся невероятных возможностях. На семинарах мы также обучаемся тому, как сохранять и приводить свою сексуальную энергию в любую другую. Ведь энергия сексуального влечения – самая сильная в человеке, и почему бы ее не использовать в других целях? Например, для повышения мозговой деятельности и работоспособности. На Тибете сексуальный энергетический центр так и называют – сила. Так вот, эту силу можно разбудить или значительно увеличить, а затем сублимировать, то есть перевести в любой другой вид энергии. Области для творчества не ограничены. Трудно подобрать слова, чтобы объяснить все другие чувства, присущие человеку, в том числе и интуицию. Особенно трудно показать, в каком месте они находятся. Некоторые чувства появляются как результат реакции на что-то. Например, мы раздражаемся из-за чего-либо невежественного поведения или можем прийти в восторг от какой-нибудь безделушки. Интуиция же появляется из ниоткуда и уходит в никуда, при этом не предупреждая нас об этом, и мы даже не догадываемся, когда же она снова придет к нам на помощь. А ведь смотрите, она всегда приходит, чтобы помочь нам. Когда мы действуем по ее подсказке, чаще всего это и оказывается единственно верным решением. А если терпим фиаско, то говорим, что интуиция нас подвела. А как бы сделать так, чтобы научиться управлять этой самой интуицией, использовать ее чаще и развить до такой степени, чтобы не делать ненужных шагов и отсеивать неважные решения? Собственно говоря, как интуицию, так и другие области чувств можно развить через тренинги или аутотренинги. Возможно, предприниматели спросят, а какое все это имеет отношение к моему бизнесу? Да прямое, уважаемые, достаточно известный факт, что Генри Форд, помимо огромной настойчивости, у Кастанеды о несгибаемом намерении здорово сказано, обладал и мощной интуицией. Несмотря на возражения инженеров, ученых и банкиров, он создал шестицилиндровый двигатель, заявив в самом начале «Я хочу, значит это будет». В настоящее время Гарвардская школа бизнеса вдруг заявила, что развитие интуиции – технология будущего. Только вот они пока не знают, что с этим делать и как ее развивать. А у нас уже 4 года результативной практики. Еще раз о состояниях. Привожу фрагмент письма от женщины, подписавшейся Аленой. Она не просила опубликовать ее письмо, поэтому только фрагмент. В 2000 году отдыхала и поправляла здоровье в одном из санаториев города Сочи. Наряду со многими процедурами у нас был и аутотренинг. Но вот вернулась к себе в Новосибирск, и где-то через полгода произошел сбой со здоровьем. Я вспомнила про аутотренинг и решила попробовать, но результата никакого. Как это объяснить? К сожалению, вы не написали, что и как вам рекомендовали делать, а это очень важный момент. Многое зависит от профессионализма того, кто вас обучал. Если основной упор делался на другие процедуры, а аутотренинг так себе, в придачу, то и результат так себе. А в письме вашем явно видна ошибка. Решила попробовать. Так вот, Алена, не пробовать надо было. Например, уроните специально какой-нибудь предмет подальше от себя и слегка попробуйте его поднять, не вставая со стула. А потом просто встаньте и поднимите. Разница понятна? А с верой в себя возобновлять занятия, тогда и результат будет. Вера в себя – это ведь тоже определенное состояние. Но только вера должна быть действенной. И важно помнить, что при самостоятельном занятии всю ответственность нужно взять на себя и только на себя. С помощью аутогенной тренировки или самогипноза можно развить необходимые для нас качества или что-то изменить в себе. Цель любого тренинга – поймать необходимое состояние. Этих состояний огромное множество на все случаи жизни. Для вас, Алена, в частности, цель тренинга – поймать состояние здоровья. Настроившись на удачу, начните заново. И даже мысли «вдруг не получится», «не поможет», «пойду-ка лучше куплю таблетки» или «сделаю уколы» и так далее и тому подобное, допускать не надо, так как если присутствует любая форма сомнений, поставленная цель не достигается или результат очень незначительный. Сомнение – это ведь одна из разновидностей страха, а, как говорится, чего боимся мы, то побеждает нас. И еще очень важный момент. При достижении релаксации, то есть полного расслабления всех мышц тела, в том числе расслабляем и все внутренние органы, устанавливаем ровное, спокойное дыхание и чуть-чуть замедляем сердечный ритм. По истечении времени – Проявив настойчивость, вы сможете входить в это состояние буквально за 1-2 минуты. Ну а далее, что очень важно, войти в образ. Вспомнив себя здоровой раньше, представляем себя такой же в настоящем времени, а затем и в будущем. Это короткие рекомендации для тех, кто где-то проходил тренинги, но сам с собой не проводит по каким-либо причинам. На самом деле, сегодня предлагается очень много всяких тренингов. И лучше, конечно, проходить их у профессионалов. Определиться вам в этом поможет ваше внутреннее чутье, ваша интуиция, проще говоря, нравится-не нравится. На своих тренингах-семинарах ТС обучаю всех желающих создавать и входить в определенное состояние, находясь в котором каждый человек сможет реализовать все свои явные и скрытые возможности. разбудите и подключить внутренние резервы, поставить перед собой и добиться таких целей, которые раньше казались ему недостижимыми. Семинары идут в том числе и с предпринимательским уклоном. Состояние создается на базе аутогенной тренировки. Во время и после семинара обостряется интуиция, появляется внутренняя концентрация и некое новое состояние сознания – состояние действия. Состояние «победитель» – Личность или состояние «я все могу» – магнит удачи. Состояние положительной психологической установки. В общем, некое новое состояние измененного сознания, как сейчас пишут во многих источниках. Для обозначения состояния используют разные слова. Часто встречаются. Чемпион, лидер, состояние успеха. Иногда для его обозначения использую слово «джип». Ассоциация с динамичной и высокопроходимой машиной при условии, что за рулем сидит профессионал, который способен слиться с машиной в единое целое. Состояние – это как характер, который можно ухватить, можно создать, но нельзя купить. Объяснить словами, как все это происходит и какие при этом появляются ощущения, практически невозможно. Ведь все это из области чувств, а чувства невозможно передать словами, их всегда не хватает. Только могу вас точно заверить, что состояние вы обязательно поймаете. Главное научиться входить в него в дальнейшем самостоятельно. Тогда все в вашей жизни, как по мановению волшебной палочки, начнет меняться. Сомневаетесь? Тогда откройте несколько книг из серии «Сам себе психолог». В некоторых из них автор так или иначе говорит о неком состоянии, в котором вам будет сопутствовать удача и успех. Если обратиться к автобиографиям известных людей, неважно, кто они – музыканты или банкиры, спортсмены или поэты, артисты или предприниматели – все они описывают какое-то свое определенное состояние, которое помогало им добиться поставленной цели. На тренинг-семинарах мы практически обучаем входить в нужное для каждого состояние и закрепляем полученные результаты. Главный упор делается на развитие интуиции, раскрытие внутреннего потенциала, контролируемую концентрацию внимания. Уже на второй день любой человек ощущает на себе результативность методики. Попутно на семинарах становится понятно, что можно прожить жизнь без таблеток, с улыбкой и в спокойствии, без особых проблем и нервозности, без сомнений, страхов и стрессов, с гармонией в сексуальных отношениях, материально обеспеченными, в общем, сделать свою жизнь такой, какой нам хочется. Весь свой опыт и знания я передаю участникам семинара. Кому-то этой информации хватает на месяцы, кому-то на годы. В 2000 году встречался с 14 ректорами вузов города Екатеринбурга. Очень интересная картина – доля молодых людей, заканчивающих вузы и начинающих самостоятельно заниматься бизнесом или своим делом, невелика – всего 3-4%. Причем в технических вузах, где профилирующими дисциплинами являются математика и физика, она та же, что и в вузах с коммерческим уклоном, где профилирующими являются менеджмент, маркетинг, аудит.